Глава 31, где читатель удивится, с какой легкостью человек честный, скромный и кроткий, может совершить ужасное преступление. Глубоко опечаленный темными речами молодого Мариса. Сыриет сел на автобус и отправился к Генардону, своему другу, единственному другу, единственному существу на свете, которого ему приятно было видеть и слышать. Когда Сариет вошел в магазин на улице Курсель, Генардон был один и дремал в глубоком старом кресле. У него были вьющиеся волосы, густая борода и багровое лицо. Лиловые жилки расцвечивали его нос, олевший от бургонского. Ибо нечего скрывать, папа Генардон пил. В двух шагах от него на рабочем столе молодой Октавии окончательно засыхала роза в пустом стакане и лежало недоконченное вышивание в рабочей корзине. Молодая Октавия все чаще и чаще оставляла магазин, а Блонмениль никогда не появлялся, когда ее там не было. Причиной этому была та, что они встречались три раза в неделю в пять часов в одном доме свиданий близ Елисейских полей. Генардон ничего не знал об этом. Он еще не знал всего своего несчастья, но уже страдал. Сред пожал руку старому другу и не спросил ничего о молодой Октавии, потому что не знал, какие отношения соединяют их. Он охотнее бы заговорил о Зефирине, также столько покинутой, которую ему хотелось видеть законной супругой Генардона. Но Сред был осторожен. Он довольствовался только тем, что спросил у Генардона, как он поживает. «Великолепно!» ответил Генардон, которому не здоровилось, но он притворялся крепким и здоровым с тех пор, как силы покидали его. «Слава Богу, я еще сохранил силу тела и духа. Я чист. Оставайтесь чистым, Сыриет. Чистый и всегда сильный». Генардон вытащил в этот вечер из своего комода некоторые драгоценные книги, чтобы показать их одному известному библиофилу, Виктору Мейеру, и после ухода клиента задремал, не положив их на место. Сыриет, которого интересовали книги, увидев эти книги на мраморе Комода, начал с любопытством их рассматривать. Первая, которую он начал перелистывать, была «Ля Пуссель» в Софьяновом переплете с английскими гравюрами. Несомненно, его христианскому и французскому сердцу немалого стоило глядеть этот текст и эти гравюры, но прекрасный экземпляр любой книги всегда казался ему и добродетельным, и чистым. Разговаривая очень оживленно с Генардоном, он брал одну за другой в свои руки эти книги, которые антиквар ценил то за переплет, то за гравюры, то за происхождение или за редкость, и вдруг испустил восторженный крик радости и любви. Он нашел Лукреция Вандома, своего Лукреция, и прижал его к сердцу. — Наконец-то я его вижу! — вздыхал он, поднося его к своим губам. Генардон сначала толком не понял, что желал сказать его старый друг. Но когда тот объяснил ему, что это книга из библиотеки Де Спарвье, что это книга его, Сариета, и что он унесет ее с собой без дальних слов, антиквар, проснувшись окончательно, поднялся и объявил, что книга принадлежит ему, Генардону, что он ее дорого купил и не отдаст, иначе как за пять тысяч франков. «Вы не понимаете, что я говорю?» — возразил Сариет. «Ведь эта книга принадлежит библиотеке Де Я должен ее туда вернуть?» э -э «Нет, милейший». «Эта книга принадлежит мне?» «Вы сошли с ума, мой добрый сириэт». Заметив, что действительно у библиотекаря был растерянный вид, он вырвал у него из рук книгу и попытался переменить разговор. «Вы видели, сириэт, что эти скоты собираются распотрошить дворец Мазарини?» и покрыть черт знает какими произведениями искусства оконченность Сите, одно из самых величественных и прекрасных мест Парижа. Они хуже вандалов, потому что вандалы разрушали памятники, но не заменяли их скверными постройками и мостами позорного стиля, вроде моста Александра. Ваша бедная улица Грансьер уже сделалась добычей этих варваров. Что только они сделали с красивым бронзовым маскароном на фонтане но Сариет ничего не слыхал. Генардон, вы меня не поняли. Выслушайте меня. Эта книга принадлежит библиотеке Деспарвье. Она исчезла оттуда. Как? Кто ее взял, я не знаю. В этой библиотеке происходили вещи ужасные и таинственные. Одним словом, эта книга исчезла. Мне не следует, конечно, призывать к вашему чувству честности, мой милый друг. Вы не захотите прослыть за «укрывателя». Отдайте мне эту книгу, я передам ее господину Деспарвье, который возместит вам вне всяких сомнений убытки. Верьте в его щедрость и поступите как порядочный человек. Антиквар горько улыбнулся. Мне верить в щедрость этого скряги Деспарвье, который готов содрать шкуру с блохи? Поглядите-ка на меня, мой милый сирет, и скажите, похож я на простака? Вы отлично знаете, что Деспарвье пожалел заплатить 50 франков старьевщику за портрет Александра Деспарвье, великого предка, работы Эрсана, и великий предок остался на бульваре Монпарнас. Напротив кладбища в лавке еврея, и все собаки квартала мочатся на него. Чтобы я поверил щедрости господина Деспарвье, вы знаете ее по себе. Ну хорошо, Генардон, я обещаю сам отдать вам плату, которую определят эксперты, слышите? Не великодушничайте с такими людишками, мой милый Сириет. Этот Деспарвье взял у вас знания, энергию, всю вашу жизнь за такую ничтожную плату, на какую не согласился бы даже лакей. Оставим этот разговор. Кроме того, уже слишком поздно. Книга продана. Продана? Кому? – спросил с тревогой Сириет. Не все ли равно? Вы ее больше не увидите и ничего не услышите о ней. Она идет в Америку. «В Америку? Лукреции с гербом Филиппа Ван Дома, собственноручными заметками Вольтера? Мой Лукреций В Америку?» Генардон захохотал. «Мой милый Сыриет, вы мне напоминаете шевалье де Грие, когда он узнает, что его возлюбленную увозят в Миссисипи. Моя дорогая возлюбленная в Миссисипи!» «Нет», — ответил Сыриет, очень бледный. «Нет, эта книга не уйдет в Америку. Она вернется, как ей подобает, в библиотеку Д'Эспальвье. Отдайте ее мне, Генардон!» Антиквар во второй раз попытался прервать разговор, который мог дурно окончиться. «Милый сыриет, вы мне ничего не сказали о моем грекко. Вы даже не взглянули на него. Тем не менее, он замечателен». И Генардон повернул картину к свету. «Посмотрите на этого святого Франциска, господня нищего, брата Христа». Его черное тело поднимается к небу, как дым благой жертвы, как жертва Авеля. Книгу, Генардон, произнес сириет, не повертывая головы. Отдайте мне книгу. Кровь бросилась вдруг в голову Генардону, весь покраснев, с надувшимися на лбу венами, он сказал: "Довольно об этом". И он спрятал Лукреция в карман своего платья. Тотчас же Сариет бросился на антиквара, обхватил его с внезапной яростью и, несмотря на то, что был слаб, повалил крепкого старика на кресло молодой Октавии. Генардон, ошеломленный, в бешенстве осыпал ужасной бранью старого маньяка и отбросил его ударом кулака на четыре шага к венчанию девы, произведению фра Анжелика, которая с грохотом обрушилась. Сариет бросился снова в атаку и пытался силой вырвать книгу из кармана. Генардон прикончил бы его на этот раз. Если бы ослепленный кровью, бросившийся ему в голову, не нанес удар мимо по рабочему столу отсутствующий. Сыриет крепко вцепился в своего ошеломленного противника, прижал его к креслу и сдавил своими маленькими исхудалыми руками ему шею, ставшую из красной лиловой. Генардон старался освободиться, но маленькие пальцы, почувствовав горячее и мягкое тело, с наслаждением впивались в него. Неведомая сила приковывала их к жертве. Генардон задыхался. Слюна текла у него изо рта. Под тяжестью нападавшего его огромное тело содрогалось по временам, но судороги становились все реже и реже. Они прекратились. Руки убийцы не разжимались. Сариетт должен был сделать большое усилие, чтобы оторвать их. У него в висках гудело. Тем не менее он слышал, как шел дождь, как замирали вдали чьи-то шаги по тротуару. И вдали газетчики выкрикивали газеты. Он видел зонты, двигающиеся в темноте. Он вытащил книгу из кармана мертвеца и убежал. Молодая Октавия не вернулась в тот вечер в лавку. Она отправилась ночевать в маленькую антресоль над антикварным складом, которую ей снял на этой же самой улице Курсель господин Бланминиль. Сторож, который должен был закрывать на ночь магазин, нашел тело антиквара еще теплым. Он позвал привратницу, мадам Ленен. Она перенесла Генардона на диван, зажгла две свечи, положила ветку буксуса в блюдце, полное святой воды, и закрыла глаза умершему. Доктор, призванный, чтобы определить причину смерти, отнес ее к кровоизлиянию в мозг. Извещенная госпожой Ленен, Зефирина, прибежала стеречь мертвого. У него был вид уснувшего. При дрожащем свете свечей святой Франциск Грека подымался, как столб дыма, и золото примитиво вгорело в темноте. Около погребального ложа ясно виднелась маленькая женщина Бодуэна, принимающая лекарства. Всю ночь слышно было на улице за 50 шагов, как причитала Зефирина. Она говорила, «Он умер. Он умер, мой друг, мой Бог, мое все, моя любовь. Нет, он не умер, он шевелится. Это я, Мишель, это я, твоя Зефирина. Проснись, услышь меня. Отвечай мне. Я тебя люблю. Если я тебе сделала неприятное, прости меня». Умер. «Умер, о боже мой, посмотрите, как он хорош!» Он был такой добрый, умный, ласковый. Боже мой, боже мой, боже мой, если бы я была здесь, он бы не умер. Мишель, Мишель. К утру она стихла. Думали, что она уснула, но она умерла.